Глава 5.2 Диара После инъекции и уже традиционного получасового сна, которым я забывалась прямо в кресле, я пришла в себя, и мы выскользнули с Эсфером в сад. Ковер красно-золотых листьев шуршал под ногами. Только что было лето, но осень пришла стремительно. Я вежливо шла с Эсфером под руку и смотрела себе под ноги. Не к месту вспомнились слова Гидеона о красном платье. «У меня как раз есть одно очень удачное». Правда, я его не носила. Отец сказал, что могу сидеть в нем в своей комнате, а для официального мероприятия при моем статусе голая спина ⁇ это перебор. Я печально согласилась и похоронила платье в шкафу. Но когда сбегала из черной башни под надуманным предлогом ⁇ Проведать Эстер ⁇ еще прошлой весной, рука сама сгребла это платье. С тех пор прошло почти полгода. Метка зрела уже тогда, а папа начал подбирать мне женихов. И я от греха сбежала в Академию Белый Стан. Не то чтобы от родителей, просто мне надо было подумать. О метке. Насколько мне было известно, никто из них так и не узнал. Я люблю родителей, но слишком хорошо помню, какие меры применили к Эстер, когда у нее в 16 лет проявилась метка Гедеона. Артефакты ограничители на запястье и тотальный контроль. Я не уверена, что готова пройти через что-то похожее, сохранить ментальное здоровье. Так что я ушла из дома, не прощаясь. А потом родители просто смирились. Я даже периодически думала, что отец осознанно дал мне уйти, но проверять не хотела. Зачислена и хвала изначальным силам». «О чем ты думаешь, Диа?» Эсфор накрыл мою руку, что покоилась на его согнутом предплечье своей. «Ты витаешь». Не слушаешь мой умопомрачительно занимательный рассказ о будущих исследованиях. Его вот тон был веселый, с каким-то парадоксальным, незлым сарказмом. Я рассмеялась, вспомнила, как родители опекали Эстер, когда узнали о ее метке. Думала, что с моей стороны не рассказать никому было мудро. Эсфер натянуто улыбнулся. Может, и так, Диа. Твой отец вряд ли позволил бы мне делать то, что я делаю с тобой. О, не думаю! был бы не против свести с меня метку. Тогда он смог бы предложить мне на рассмотрение своих политически верных женихов. То есть я только что осознала, что выболтала дракону, кто я. Да так легко и естественно, словно погоду природу обсуждала. Расслабься, Диа. Я знаю, что ты дочь правителя Арона. Знаешь? В смысле, давно? Я всегда знал. И даже иногда звал тебя Диара. Хотя ты представилась Диа. А ты не заметила моя невнимательная девочка. И правда. Вот же я допустила оплошность. Свое оправдание могу сказать, что в присутствии Эсфера Аскарда буквально впадаю в транс. Так что попавшие в карта государственные тайны Моравии не могут считаться моей ответственностью. Хе-хе. Хорошо, что я ничего важного и не знаю. А родители, брат и серебряный змей с женой обычно не тупят в присутствии драконов. Я одна в семье такая. Я сделала страдальческую гримасу Краем сознания отметила, что его шутливая «моя девочка» очень приятна. И снова вспомнила про то, что Эсфер Аскарт занят. «И откуда ты узнал? Тебе рассказал Гидеон? По-братски, по братски по драконье? Эсфер отрицательно качнул головой, увлекая меня на боковую садовую тропинку, также усеянную опавшей, но еще сочной пестрой листвой. «Я видел правителя Арона», — пояснил ледяной дракон пару раз на важных мероприятиях. «Ваше фамильное сходство, Диа бросается в глаза. Вот и все. Мысленно хлопая себя по лбу, ну, конечно, он тупо видел папу. Я посмотрела на Эсфера, он усмехнулся и жестом изобразил локоны на голове. «Я прыснула? Конечно!» У нас с отцом и братом не только одинаковые черные вьющиеся волосы, еще и мимика, и жесты, а с квалификацией Эсфера как лекаря заметить, что кто-то, кому-то, родственник, и по форме кончиков пальцев можно, без всякой магии. Я бы хотел, если ты не против, обсудить с тобой твою вторую ипостась Диа. Она должна быть необычная. Я веду большую работу в Аскарде. Может, ты не откажешь посетить? Конечно, конечно, я хочу посетить Аскард. Вот несколько минут назад размышляла, как бы напроситься, и тут он сам предлагает. Но есть одно очень серьезное но. А что скажет твоя невеста? Выпаливаю я, накатила вдруг. Эсфер остановился, и вот мы в пустынном осеннем саду молча смотрим друг на друга, он хмурится, что-то решает, и, наконец, очень медленно и четко произносит. Какая невеста, Диара? Что ты говоришь? Но... Ты сказал, у тебя есть истинная. У всех драконов есть истинная, но не всем это открывается. Сказал, что есть метка. Я произношу эти слова, а в сердце моем разгорается неуправляемая, стихийная надежда. Может, я его неправильно поняла? Может, может, но если и так, что я дальше буду с этим делать? Есть метка. Спокойно подтвердил ледяной принц. Уже несколько десятков лет, как проявилось. Я молчу, жду продолжения, и он молчит, вопросительно смотрит на меня, мол, что тут не ясно, а мне ничего не ясно. Вдруг накатывает злоба, закипает во мне родовая первородная тьма. Я вырываю у Эсфера свою руку. Скажи уже нормально, Эсфер. Тш. Успокаивающие руки дракона уже лежат у меня на плечах, меня трясет. Он гладит меня по плечам, по спине. Почему он улыбается, блин? Да еще так широко. «Забавный сторонний эффект инъекции, Диа». Сквозь смех, говорит Эсфер, ты стала агрессивной. «Я всегда была агрессивной, Эсфер. Я дочь Арона. Я ношу терновый венец, во мне плещется первородная тьма, и я сейчас тебя укушу!» Он смеется сильнее, заключает меня в крепкие какие-то не совсем дружеские объятия. «Кусай, Диа, если хочешь». Веселые льдистые глаза смотрят прямо мне в душу. Я, видимо, недостаточно четко выразил мысль. У меня действительно есть метка. Я заставил ее в свое время замолчать лекарскими способами. Но я не пойму, что тебя в этом так разозлило. Разве я тебе где-то солгал? Нет, вынужденно буркнула я, чувствуя, как бурление внутренней тьмы сходит на нет, а краска смущения заливает щеки. Я готова провалиться сквозь землю, сбежать от этого веселого дракона. Мне дико неудобно, и я не понимаю, что это был за истерический срыв. Все хорошо, Диа. Это просто побочный эффект инъекции. Давай будем так думать». Он не выпускает меня из объятий, прижимает груди, и я безвольно прижимаюсь щекой к его светлому богатому камзолу. Приятный шелковистый материал, горячее тело дракона, которое я чувствую через одежду, вот только его сердце очень часто бьется. «Разве так должно быть? С какой скоростью вообще бьются сердца драконов? Надо бы узнать». Я вдыхаю его запах, морозная мята и свежесть. Я расслабляюсь. «Прости, Эсфер». «Да брось. Это я тебе невнятно сказал о метке». И, возвращаясь к моему вопросу, через два дня моя работа здесь заканчивается. «Хочу тебя попросить помочь мне с подготовкой к опыту на финальной лекции. Сегодня вечером. Что скажешь, Диа?» Я просто кивнула, даже не представляя, чем это для меня обернется.